Глава восьмая. Боже, куда ты нас привел? Плотный и сытный ужин, умиротворяющее потрескивание дров в камине и ощущение того, что мы под защитой пусть будущего, на Бога, отключили мозг. Засыпала под тихие рассказы Гарри мальчишкам о Пекинчаре, а проснулась от криков петуха за окном. Открыла глаза и долго смотрела в потолок, пытаясь осмыслить вчерашний день. В голову лезла какая-то ерунда, например, я думала о конфетах. «Да-да, тех самых, с которых все началось. Они ведь у меня где-то так и лежат в пакете, засунутом мальчишками в саквояж. Или все началось со звонка Лешке. А если бы он не позвонил или позвонил раньше, может, ничего и не было бы?» «Нет, наверное, все началось еще раньше, когда я взяла больше подработок, чтобы достойно отправить детей в школу. Тогда у меня и не осталось времени, чтобы заниматься их воспитанием. И как другие матери справляются с этим?» Я даже еду готовлю на несколько дней, чтобы когда уйти на смену, было что поесть. Все же три мужика в доме. Было. Подойти дома встала, привела себя в порядок и снова вернулась мыслями к конфетам. Настолько ли они хороши, чтобы решить хотя бы часть проблем? Например, заставить меня не думать о том, как там Ольга. Петух снова истошно заорал, и мальчишки зашевелились. В номере было две кровати, на одной спала я, на другой парня. Все очень просто, аскетично, аккуратно и чисто. Даже небольшой туалет был. Гарри сказал, что мы ко всему привыкнем, потому что здесь все как у нас, но только столько и магия. Странно. А свет вчера был от свечей. Теть Ир, дядя Гарри сказал, что сегодня полетим на дирижабле. Позевывая, сообщил Пашка. И будем жить в замке. Теть Ир, я не хочу в замке, там холодно. Я учиться хочу. У них тут академия есть. Для волшебников. Мне уже ведь можно? Я хочу сову и палочку. Еще дядя Гарри сказал, чтобы одевались сразу, как проснемся. Он внизу ждать будет. Чотир, ты ведь отпустишь меня в академию? А я к тебе в замок буду на каникулы прилетать. На дирижабле. Это вчерашний день казался насыщенным. Это у меня просто не просили сову волшебную палочку и отпустить в академию. Петух завопил в третий раз. И Лёшка тоже открыл глаза. Вставать уже? Спросил, потягиваясь. «А, точно. Дирижабль уходит утром. Надо идти». «А вы чего не собираетесь? Надо в местное переодеться и кольца надеть. Артефакты». Гарри сказал, что хочет, чтобы мы сошли за местных. Лёшка вспомнил слово. «Они на столике, а вещи там». «И когда он все успел?» Пробурчал я, только сейчас обращая внимание на свёртки в углу комнаты. «Ночью». Сказал, что это, чтобы мы на местном говорили и не смущали жителей. Велел непременно надеть, прежде чем из комнаты выйдем. пояснил Лёшка и, прихватив Пашку, потащил его умываться. Я распаковала свертки. Там были вещи для нас, что удивительно по размеру. Хотя вчера сапоги тоже отлично сели. Моя униформа, в которой я пришла в этот мир, была сложена на стуле. и Её я бережно убрала в саквояж и переоделась в дорожный костюм. Путешествие на дирижаблю могло бы быть потрясающим, великолепным и незабываемым, если бы не одна вредная божественная сущность. которая выглядела как пронырливый горожанин средней руки, путешествующей семьей. Семьей, понятно, были мы с мальчишками. Гарри, на самом деле бога звали иначе, но Творец сказал, что хочет остаться неузнанным и вообще всему свое время. Решил поведать нам немного о мире. В своей обычной манере, разумеется. Ну что вам надо знать? Мира Кинчар, в нем один мировой океан и четыре континента. Темный на западе, светлый на востоке. Средины между ними и южный там, где у вас Антарктида, но больше. И стыкуется с Средином. Как видишь, с названиями никто не заморачивается. Светлые и темные условное разделение по тому, кто их населяет. На самом деле они соединены между собой. Изначально было задумано, что все живут в перемешку на Срединном. В какой-то степени так и есть. Здесь свободная территория, которой правят люди. Несколько государств, политика добрососедства, правители роднятся через браки. В общем, ничего нового. Потом в книжках все почитаешь. Гарри махнул рукой, показывая, что это, мол, все полная ерунда. А мне срединный, откуда мы отправились на запад, понравился. При свете солнца город, в который мы прибыли вечером, оказался еще симпатичнее. Особенно, когда мы поднялись на посадочную башню для дирижаблей. Чистые мощные улочки разбегались во все стороны. Круглая площадь и парк с фонтанами перед ратушей. Дома, увитые плющом и виноградом. Множество цветов и крохотных лавочек. Вечером все это подсвечивалось фонарями, а утром город залило солнцем. В воздухе пахло выпечкой и немного конским навозом. Ветер доносил многоголосый гомон с базарной площади и выкрики мальчишек, предлагавших свежую прессу. Но насладиться прогулкой не удалось. Бог нас сразу отвел на станцию дирижаблей, что располагалось неподалеку высокой башне. Там все было чинно и скучно. Касса и зал ожидания. Создатель куда-то ушел. Он вообще любил время от времени исчезать. А мы с мальчишками, устав разглядывать публику, которая или читала утренние газеты, или дремала, играли в морской бой и крестики-нолики. Потом объявили посадку, и мы, затаив дыхание, поднялись по трапу на борт огромной гондолы, что висело среди облаков. С высоты полета можно было рассмотреть разноцветные остроконечные крыши домов, ратуши и храмов, реку, лентой опоясывающую город, пригородные деревушки, поля и пастбище. Потом были леса, реки, озера… И, наконец, океан. Создатель прав. Зеленью и просторами мир походил на Землю. Отличие только в том, что здесь климат равномернее и мягче. Нет жарких джунглей и пустынь, и холодных покрытым льдом полюсов. Но ну и жители тут странные. Темные и светлые разделились и разбрелись по разным континентам. И, по словам Бога, это было проблемой. Их материки соприкасаются почти на самом севере. Там нейтральные земли и самая крупная академия магии. «Берут с десяти лет, обучают до двадцати, иногда дольше, пока адепты не освоят свой дар. Мы надеялись, что, участь вместе, темные и светлые будут взаимодействовать, но они предпочитают держаться поросень», — рассказывал Бог. «Вам так надо, чтобы они контактировали?» «Такое разделение нарушает циркулирование магических потоков и баланс энергий. Так, если Северный полюс перенасыщен магией, то на юге ее дефицит, вплоть до того, что магия там временами пропадает». А ток идет и на серединном. Ты заметила, что фонари на улицах газовая, а в трактире горели свечи? Вот и дирижабли уже удовольствие, доступное не всем. И я не говорю про порталы, а не для избранных, и то в крайнем случае. «Земля вообще без магии живет, и ничего?» Пробурчала я. Во время общения возникало ощущение, что иногда Гарри говорит лично от себя, например, что он темный бог, а иногда как будто от лица нескольких сущностей. «Мы» постоянно звучало в его речи. «Магия на Земле не на таком утилитарном уровне, как в молодых мирах. Оттого и не всем доступна. Но здесь проблема еще в другом. На Южном образовалась пустошь и начала стягивать энергию всей системы мироздания. Мы латаем эти дыры, но пока маги не перестанут тянуть одеяло каждой на себя, прорех будет становиться все больше», — поведал мне Бог. Дальше оказалось еще печальнее. Оказывается, Творцам, что создали Акинчар, надоело подпитывать его своей силой. По их философии миры создаются, чтобы отдавать им энергию, а не наоборот. А тут этого не происходит. Потому что самые сильные маги, перекормленные силой в Северной Академии, окопались в родовых угодьях и замках на востоке и западе. И по сути ничем не заняты. Им просто некуда девать свою энергию, и они не отдают ее миру. А она очень нужна, потому что еще немного, и всем нам наступит армагедец. Гарри сказал, что несколько месяцев, максимум полгода по местным меркам, Они ждут, а потом снимут защиту. И тогда мало того, что уйдет магия, так еще через открывшиеся микрощели и порталы полезет всякая гадость из других миров. Типа мир, который не может себя защитить, превращается в отстойник для всякой дряни. В нем оседают самые тяжелые и негативные энергии, и начинаются войны, зомби-апокалипсисы, эпидемия болезней, разгул маньяков и низших демонических сущностей, пролезших сквозь прорехи мироздания. И вот в это милое место приехали мы с детьми. Честное слово, иногда кажется, что лучше бы померла спокойно.